«Выход в патерну из казармы на прицел», — скомандовал я. «Ты, ты и ты. Остальные назад, каждому по две бомбы в руки в погребе и сюда. Десятник, у тебя заряды?» «Так, мастер взводный, у меня», — доложился Ниган. «Только, прости, смысла не вижу. Взорвём дверь мы, а дальше? Кто нам туда сунуться даст?» «А мы и соваться не будем», — ответил я. «Но силы они туда оттянут, время выиграем». А так, по паттерне, ни нам к ним не пройти, ни им к нам. Была бы возможность, я бы весь ход к двери бомбами заложил и рванул. Вся бы казарма завалилась. Но не дадут. «Не дадут», — эхом откликнулся десятник. Через колодцы было слышно, как на поверхности кипит стрельба. Похоже, что валашцы раза два ходили в атаку, но были отбиты. Сразу несколько картечниц монотонно долбили со всех сторон. Слышались взрывы, крики, свистки десятников. «Батарею отбить пытались», — сообщил Ниган, прибежавший с очередной парой снарядов. «Отбились. Из бастиона пособили. Но тяжело. Ополченцев пока нет. Людей всего ничего. Вилан до воротного бастиона дошёл. Ход как раз дотуда и дальше не ведёт. Ящик патронов притащил к карабинам». «Это хорошо. А с этими?» «Ладно, отвлечём сейчас», — ответил я ему, не отводя ствола револьвера от двери наверху лестницы. «Закладываем. И заряд давай». хватит. Чугунные остроголовые бомбы лежали небольшим штабелем под самой дверью. Ниган присел, закладывая подрывные заряды под боеприпасы. Должно сработать. Куда оно денется? Моток порохового шнура раскрутился по всему коридору. Взвод со всех ног, топача толкаясь, бросился обратно к батарее. Остались лишь мы с десятником. «Ну что, мастер взводный, начнём?» — спросил Ниган, утирая обильный пот со лба. Борода его слиплась сосульками, на рубахе потные пятна уже сливались в одно. В паттерне было душно, я сам был как из бани. «Зажигай и бежим», — кивнул я. Чиркнула спичка, шнур выбросил хвост ярких искр, пламя побежало по нему. А мы со всех ног понеслись по коридору в противоположное от направления бегущего огонька сторону. Взлетели по каменной лестнице, захлопнули за собой дверь в подземный вход. Не удержавшись, я бросился к бойнице, присел рядом, выглядывая и стараясь быть незаметным. Рвануло совсем вскоре, и минуты не прошло. Гейзерами выбило облака пыли и дыма через решётку в мостовой, из малых окошечек цоколя казармы. Я даже разглядел вдруг начавшуюся суету за окнами и, решив, что железо надо ковать, покуда оно горячее, крикнул. «Вилан, дой обратно в бастион, скажи, чтобы не давали валашцам к канализационным решёткам подходить, а то они нас гранатами забросают!» «Остальные! За мной!» И поскакал по ступенькам вниз, в подвал. Десяток Нигана бежал следом, молча, громко сопя и позвякивая железом. До перекрёстка успеем первыми, это точно. Мы такого ждали, а для противника взрыв сюрпризом стать должен. Пока чухнутся, пока соберутся, пока что предпримут, мы уже рядом будем. Бегом, бегом, бегом, пружинит сухая пыль под сапогами, поднимается облаками, садится на потные лица и мокрую форму. Неудобная форма у валашских драгун, скорее бы в свою переодеться, в привычную. Ход заволокло густой пылью и удушливым дымом, дышать стало тяжело, многие закашлялись. Но никто не остановился, все неслись следом. «Вот последний колодец, свет через него едва теперь пробивается. Зато сверху слышна такая стрельба, словно у каждого солдата теперь по картечнице, лупят из всех стволов почём зря. на решётка закрыта, никто гранаты на голову не сбрасывает. О гранатах, кстати. Выглянув за поворот, увидел лишь вынесенную дверь наверху и наполовину превратившуюся в щебёнку каменную лестницу». Выдернул тяжелый чугунный цилиндр из жилета, рванул проволочную петлю, выдернув фосфорную спичку из пороховой трубки, брызнула искрой, зашипела и, выскочив из-за угла, метнул гранату вверх, в дверной проем, разваленный и искореженный, и, увидев, как граната залетела внутрь, отскочил за угол. А как кто ее обратно выпнуть успеет? Всякое бывает. Не выпнули, грохнуло полноценно и не успели хлестнувшие по стенам острые чугунные осколки упасть на пол, я уже бежал наверх, выставив револьвер вперед и опасаясь только одного — поскользнуться по щебенке, засыпавшей лестницу, и свалиться, застопорив бег всего десятка. Вылазка должна получиться, обязана просто. У самой верхней ступеньки снова присел, а Ниган и кто-то еще забросили внутрь две гранаты. Бабахнуло почти одновременно. тусклые вспышки осветили сводчатый потолок на мгновение, а дальше весь десяток дружно вкатился внутрь. В подвальном этаже пыли было меньше, чем в Паттерне, а света примерно столько же. Первое, что я увидел, — изувеченный труп валашского солдата, которого, похоже, снесло вылетевшими от взрыва дверями. Ещё один труп без головы и одной руки лежал дальше, плавая в луже крови. За перевёрнутым столом глухо стонал тяжело раненый. Я мельком глянул на него — От лица ничего не осталось, и шевельнуться, похоже, не может. Грех его таким оставлять. В проеме двери показалась фигура в серой форме и сразу свалилась. Я дважды выстрелил в валашца из револьвера, убив его на месте. «Занять позиции! Дверь на прицел!» — крикнул я. «И под гранаты не подставляйтесь!» «Неган, одного пошли к бастиону, пусть Хоргу доложит что мы в подвал казармы вошли!» «Так, взводный!» — рявкнул тот, оборачиваясь к бойцам. Снова серая фигура в дверях, вспышка выстрела в никуда, весь десяток укрылся за колоннами и в дверных проёмах батальонных складов и дружный залп в ответ, буквально и валашца, словно ветром сдул. Наконец удалось оглядеть помещение. Большое, много дверей вдоль стен, здесь коптёрок всяких и складов великое множество. Оружейка не здесь, она на первом этаже, а здесь всё подряд, от формы до кавалерийской сбруи. И патроны очень запросто могут быть, даже обязаны. послал одного человека, подобрав ключи с добитого кинжалом дежурного, заглянуть во все двери, так, чтобы знать». Сверху слышались крики, доносились и звуки стрельбы, но сюда никто не совался. Вскоре со звоном летели две разбрызгивающие искры гранаты. Рванули бесполезно, все укрылись давно. Снова кто-то сунулся и даже успел отскочить назад, увернувшись сразу от нескольких пуль, клюнувших каменную стену. Я быстро дозарядил револьвер, выбросив пустые гильзы в поясную сумку, снова огляделся... Какую пакость ещё можно учинить? Чем заставить врага ещё побегать? Больше суматохи нужно, больше паники. «Граната!» Испуганный крик, звонкий удар тяжёлого чугунного стакана о каменный пол, затем звонкий взрыв. Короткий крик, брань, кто-то потащил ругающегося раненого в сторону. «Откуда?» «Демон их, мать, на могиле!» выругался Ниган. «Через световое окно закинули!» «Демоны!» «Дурак, я не сообразил. Зашли со стороны стены, укрыты от обстрела, и оттуда гранату в световой ход. но угад а у нас раненый и не слабо похоже. Ниган, кого?» «Рифа белого, в бок и плечо». «Не подставляться!» Ещё три гранаты влетели внутрь, рванули, а заодно снизу прибежал боец, доложил. «Со стороны дальней батареи по коридору шли. Мы отбили». «Далеко они», — обернулся я к нему. Глаза бойца словно фонари светились над тёмным, покрытым коркой пыли лице. «Шагов сто до поворота. Дальше не пускаем. Им там никакого укрытия». «Это верно. На это и рассчитывал. Прямые участки паттерна под обстрелом проскочить никакой возможности нет. Там и промахнёшься, так рикошет от стены пулю подправят «Так, положение не дать, ни взять. Нам дальше не пройти, и противнику к нам не пролезть. Полная ничья. Тех, кто в казарме, держит узкая дверь, которая под обстрелом. Тех, кто в паттерне, отсутствие укрытий». Но только нас то же самое удерживает. Есть патроны. Подскочил боец, которого я послал к оптёрке проверять. Много ящиков сто, наверное, и кремвальвером немного. Возьмите Барата, с ним всех обнесите, лишним не будет, скомандовал я, не оборачиваясь, сам размышляя над тем, что делать дальше. Повторить трюк со снарядами с батареи. В принципе, оно возможно, но сколько их надо для того, чтобы серьёзную ущерб здесь причинить, и куда их складывать? Форт этот строили долго и капитально, а потом ещё укрепляли дополнительно. Пол первого этажа на каменных колоннах лежит. Таких, что даже не знаю, чем снести можно. Стены тоже в грунт опираются. Этаж-то подвальный. Взорвать их? Не знаю, не знаю. Снова пара гранат влетала в окно. Грохнула, ударив больше по ушам да по нервам, но это тоже чувствительно. Подскочил барат. Сунул две увесистые полотняные сумки на лямках. Я мельком глянул в каждую. Патроны. Накинул лямки на шею, кивнул благодарно. «Это хорошо. Пока патроны есть, мы в любом случае продержимся». Так прошло с половину часа, наверное. Наверху перестрелка немного стихла, к нам вниз противник тоже пока не совался. Время от времени к нам забрасывали гранаты, но никакого вреда они не причиняли. А вот потом случилось сразу две плохие вещи. Сначала в подвал влетел какой-то свёрток, сильно задымивший. От него пошёл во все стороны тяжкий едкий запах, от которого закашлялись почти все бойцы. И одновременно с этим, не давая свёрток выбросить и просто схватить, в световые окна начали влетать гранаты, заставляя людей укрываться. и в тот же момент внизу в паттерне раздался сильный взрыв, а затем в дверях хода показался шатающийся боец, у него из ушей текла кровь, и кровью был пропитан рукав мундира. Раненый крикнул так, как кричат ничего не слышащие люди. «Валашцы с бастиона вход ход бомбомет затащили! Одного убили, мерви внизу раненый, а я не слышу ни демона!» «Так, обложили все же!» и выкуривают. Уходить надо, пока нас в этом подвале с двух сторон не зажали. Бомбомёты эти провались они совсем. Мог бы и сам догадаться, что если такой наклонить, то шагов на сто чуть больше он всё равно бомбой плюнет, и тогда мало никому не покажется. Нет, кого боги карают, того лишают разума, остальное он уже сам сделает, как я сейчас. «Отходим! Все вниз!» Осталось только проорать. Кашляющий и плюющийся на бегу десяток ломанулся вниз, топоча сапогами по ступенькам. Вслед нам тянулся хвост невыносимо вонючего дыма. И что они туда засыпали? Десяток гуськом побежал в сторону батареи. Мы же с Неганом бросились в противоположную сторону. У самого поворота у стены сидел труп, столь изорванный, что я его даже не узнал, словно человека сотни клещей рвали на мелкие кусочки, да порвать совсем не успели. Второй боец, молодой белобрысый Мерви, пытался себя перевязать, в то время как ещё один, Белл, дальний родственник моего соседа, погибшего в тот страшный день, стрелял из карабина вдоль коридора, быстро дёргая затвор. «Неган, бел этого тащите!» — крикнул я, указав на Мерви. «Я прикрою!» Подскочил к убитому, выдернул у него из кобуры револьвер с длинным стволом. Карабин был разбит, почти пополам переломлен. А то бы его прихватил, у нас оружие бросать не принято. Выстрелил шесть раз вдоль коридора, чтобы не дать противнику лишний раз высунуться. Оглянулся, увидел, как Ниган с Беллом тащат раненого и пошёл следом, стараясь убраться как можно дальше от угла до того, как новая бомба прилетит. и вовремя. Едва добрался до лестницы к двери, как за спиной тяжко грохнуло, опалило горячим и садануло по ушам так, что вместо слуха остался один звон. Я даже на четвереньки свалился. Сверху продолжало тянуть горящей дрянью. Вскочив на ноги, я побежал дальше, постоянно оглядываясь и наставляя свой револьвер в проход. Показалось, что в пыли и дому мелькнула чья-то фигура, пальнул в неё дважды, но попал или нет, не знаю, а может, там и не было никого. Вот перекрёсток, вот путь к батарее. Двое с раненым впереди, за ними на земле капли крови остаются. Ладно, перевяжем, не должен боец помереть, как мне показалось. Ход вверх и сразу мысль о том, что если нас отсюда из паттерны вытеснят, то сообщения с бастионом не будет. Опять захотелось ругаться во всю глотку и самыми поносными словами. Что делать? Они же со своим бомбомётом нас поворот за поворотом вытеснять будут, подтаскивая его к заново отбитой позиции. потом пальнут пару раз шестнадцатифунтовыми бомбами, убив или переглушив всех в паттерне, и дальше потащат. И так выжмут нас отсюда, а нам это никак не подходит. ниган троих вниз, бегом!» — крикнул я поднимающимся наверх к десятнику, и уже через полминуты вниз скатились трое, которых я погнал к следующему повороту с приказом. «Не подпускать сюда никого до команды, понятно?» Не знаю, смогут ли не подпустить, но надежда на то, что с бомбомётом сюда тащиться медленно будут. Его, похоже, ещё и пушечным щитом прикрывают. И поставить его почти параллельно земле тоже ухитриться надо. Он обычно почти что в небо смотрит. Но что-то придумали. Так, вот он, колодец канализационный. Сверху валашцев сюда не подпустят. Это место с бастиона простреливается насквозь. В том числе и картечницей. Не сунешься. Так, так, верёвки у нас есть. «Есть идея, есть!» Метнулся назад, надав так, что проскочил мимо лестницы, рукой за угол схватился. Вверх, в комнату перед снарядным погребом. Десятник Бролт по пушечным делам у нас самый знающий. Вот к нему и вопрос. «Бролт, надо из снарядов связку сделать. и так что борвануло, если с высоты упадёт?» «И куда подвесить?» — ухватился он за мысль. «Подвесить надо в колодце за следующим поворотом. Понял? Две связки». «Одну в самом первом, а вторую в следующем. Сообразил?» Бролт подумал секунду, затем кивнул и спросил, уточняя. «И верёвочку подлиннее, так? И сюда протянуть?» «Именно!» — обрадовался я его сообразительности. «Сделаем!» Огляделся, тут всё по-прежнему. Бойцы постреливают, присев у бойниц. По ним тоже стреляют, но сейчас довольно вяло. Былой порыв противника, похоже, пока угас. Но это ненадолго. Если они паттерны до нас дойдут, то тогда живятся снова. А если построек не жалко, так и подорвать смогут. Или выкурить. Или демон его ведает, что ещё придумают. Паттерну надо держать любой ценой. Снова вниз спустился. Присоединился к бойцам у поворота коридора. Прицелился в темноту из карабина. Откуда-то издалека коридора донёсся лязг железа. Волокут бомбомёт. Двигаются. Затем раздались с немалым промежутком два взрыва, докатившиеся до нас тяжкой звуковой волной, пригнавший следом волну пыли. Вот как они, даже не глядят, а просто бьют по следующему повороту, а затем туда пешие перебегают, а бомбомёт следом подтаскивают. А за щитом его даже гранатомётом не возьмёшь. Слабенькие они, гранаты эти, для стрельбы. Умно, а главное безотказно. В паттерне от бомбы никак не укроешься. Не разнесёт, так оглушит или просто прибьёт. Пушку вниз спустить. На мгновение мысль показалась удачной, но потом представил, как шестифунтовку разбирать под обстрелом, и мнение изменилось. «Не выйдет. Да и оглохнем. Это не бомбомёт, это... намного хуже». После долгой паузы снова раздались два взрыва. Противник прошёл ещё одно колено коридора. До нас доносились голоса, звон железа. Там даже иногда постреливали из винтовок вдоль коридора. На всякий случай или казалось им что-то, не знаю. Но мы тут тоже не недурью маялись. По наскоро из длинной доски лесенки вездесущий барат успел подняться в ближний колодец и привязать верёвку к решётке, спустив вниз хитрой конструкции сложную петлю с распорками из дощечек. В снарядном погребе разобрали деревянный стеллаж. Сейчас мой посыльный возился уже во втором колодце, дальнем, ставит там упор для того, кто прятаться будет. А десятник Бролт уже укладывал в верёвочное гнездо маленький штабель снарядов, разместив между ними две гранаты. Понятно, фитили подрезаны, вниз начнёт падать, спички выдернутся. А там рванёт. А дальше? Дальше на слух придётся. Кому-то одному, и думаю, что мне. Надо дать им дважды выстрелить по коридору, а потом суметь пропустить первую группу у себя под ногами. Они вверх смотреть не будут, не до того им, лишь бы быстрее позицию занять, намотать в свою пользу ещё одно коридорное колено. Меня подсадили, помогли встать на доску, спиной в стенку упереться. Затем в руку верёвку подали. Бролт сказал, «Не стесняйся, взводный, дёргай сильнее». Я лишь кивнул, перекинул верёвку в левую руку, а в правую взял револьвер, тот, что с вилла на дятла взял. «Вы, как они появятся, пострелять не забудьте, позлите их», сказал я Бролту. «И уже потом бегом назад, бомба так даст, что без всяких контузий дерьмо штаны вывалится. Не ждите ничего». «Вот, держите». Бролл со своими убежал, в паттерне стало тихо. Я глянул в руку и увидел, что он сунул мне большой ком пакли. Ну да, спасибо, самит не догадался. Но рано пакли уши забивать, мне ещё слух нужен. Внизу тихо, да не совсем, от противника возня всё же слышалось. Ждать пришлось долго, не торопились валашцы, наверняка действовали. Затем звук стал громче, явно приближаясь. А затем часто захлопали выстрелы из карабинов. Послышалось крики, чья-то брань, ответная пальба. Раза три с треском разорвались винтовочные гранаты. Кто-то свистнул, явно из вольных. Затем стрельба стихла. Я продолжал прислушиваться к доносящимся снизу звукам. Что-то тяжёлое и железное. Ну да, с колёсами бомбомёт затащить не смогли. Большие они. Вот и тянут волоком на станке по камням. Шумно получается. Кто-то крикнул команду, раздался выстрел, гулкий и глухой удар, так что успел даже рот открыть и уши заткнуть. Мне даже показалось, что я разглядел мелькнувшую под ногами бомбу. Грохнуло, ударило жаром и пылью, завибрировали каменные стены колодца, задрожала доска под ногами, потянуло дымом, вонью заряда. «Вторую давайте, вторую», — шептал я, успевая попутно ещё и брату с сестрой молиться. Вторую и сами вперёд. Бегом. Вверх смотреть не надо. Пауза затягивалась, заставляя нервничать всё больше и больше. Но затем донёсся тихий звук, насаживаемый на трубу бомбы, маслянистый лязг затвора. Снова глухой, железноутробный звук выстрела, а затем сквозь ладони уже новый удар по ушам, жар в лицо, дрожь стен, треск доски под подошвами. «Ну?» Негромкий набегающий топот. Несколько серых спин в перекресте ремней мелькнули под ногами. Даже не успел посчитать, сколько их было. Трое или четверо. Затем крик. «Чисто! Давайте!» Суета, лязг железа, чей-то смешок, ругань. Снова тяжелое железное поволоклось по каменному полу. Рывками. Все ближе и ближе. Рука вспотела. Даже забеспокоился, что револьвер скользить начнет. Дышать тоже страшно стало. Вдруг услышат. Почему-то сразу кашлять захотелось. Вспомнилась та вонь, которой нас выкурили из подвала казармы. Ближе возня. Ближе. Торопятся, стараются. Вот уже. Сейчас увижу. Ага. Сначала чей-то локоть в рваном мундире показался, затем ноги, согнутая спина, через которую перехлёстом широкая шлея, явно от конной упряжи. Рядом ещё один, тоже тянет. Станок появился. Они его на какие-то салазки поставили. Двое с боков за ось толкать пытаются, сзади ещё двое. И вплотную ещё люди. Несут по две бомбы каждый, один за другим. А хватит на всех-то. Быстро воткнул в уши по комку пакля, а ось спасёт мои барабаны, когда рванёт. А рванёт обязательно. Получится замысел или нет, у меня другого выхода всё равно нет. Вверх и вправду никто не глядит. Я зажмурился, опасаясь, что кто-то взгляд почует. Считаю. «За сколько сюда дошли? А теперь мне половину от этого отчитать надо. Тогда точно тот колодец пройдут. А за пушкарями прямо ещё и пехота. Опять я, дурак, не понял, сколько их может тут быть. Бомбомёт дорогу пробивает. А для кого дорога-то?» «А может, и ничего, а?» «Осколком деваться из коридора некуда, а снарядов там десяток не меньше, и у меня на подвесной ещё три гранаты чугунные». «Ладно, где наше не пропадала Если и не повезёт, счёт за себя я хороший возьму. Мало здесь никому не покажется». Вот, вот, уже. Солдат под колодцем словно почуял что-то, остановился и вдруг голову поднял, встретившись со мной глазами. Я ему улыбнулся по-доброму, а потом взял да и стрельнул его между глаз, а заодно верёвку рванул из всех сил. Тело убитого ещё не успело упасть на грязный каменный пол, как раздался звон, словно несколько наковален разом столкнулись, откуда-то сброшенные. Затем крик многоголосый, который я услышал даже сквозь паклю и плотно прижатый к ушам ладони. А затем... Я ничего не видел. Закрыл глаза, что было сила а затем почувствовал под ногами пустоту. Меня словно на наковальню положили и молотом сверху ударили, причём сразу по всему телу. Болело всё. В закрытых глазах метались ослепительно яркие искры. Я даже не понимал, стою я или лежу. Настолько не ощущал сам себя. Оказалось, что всё же сижу, в дыму и пыльном тумане, вдыхая жар, грязь, копоть, вонь, ощущая кровь во рту и так и продолжая зажимать уши руками. Сижу на каком-то странно изломанном трупе и трупы вокруг. И кто-то пытается шевелиться, и стон. И кто-то вдалеке кричит так, словно его пополам бы камер рвут. «Ну да. Десять бомб. Огонь с вихрем осколков тут как божий гнев пронеслись, всех покосив и раздавив. Мне в моём от норки от этого тысячная досталось, наверное, или того меньше. Чёрный порох, каким снаряды набиты, газов мало даёт. Больше мусора от него. А вот разрывает снаряды он куда сильнее бездымного, и осколки быстрее летят». Попытался встать, упал, снова попытался, опираясь рукой на стену и с удивлением обнаружив, что револьвер из руки никуда не делся, и я продолжаю его сжимать окровавленной ладонью. Попытался сделать шаг, получилось. А куда мне? Испугался на момент, когда понял, что потерял направление, но увидел изломанную груду железа неподалёку, разнесённый взрывом бомбомёт, и побрёл в ту сторону всё быстрее и быстрее, прямо по трупам, хватаясь за стенку. Крики за спиной усилились, но в меня не стреляли, и никто не гнался. Наверное, просто не видели за дымом и пылью. Бомбомёт. Ага. Они его пушечным щитом прикрывали, только у аж вон где. Где головной их дозор сидел, кого-то пополам разрубил. Там тоже все готовы, на повал, похоже. Или нет, вон ещё шевелится один. И второй... Садил каждому в голову по пуле и нырнул за поворот, в безопасность, где почти сразу с Бролтом столкнулся, бегущим мне навстречу. Тот подхватить меня попытался, испугавшись кровавого вида. Я и сам чувствую, что на вурдалака похож. Да только не моя эта кровь в основном. «Нормально я! Нормально!» — сказал я, отталкивая руки. Брол что-то кричал, и я не сразу понял, что он повторяет одну фразу. «Ополчение подошло! Ополчение!» «Хорошо. Теперь продержимся, наверное». Ещё увидел, как из темноты тоннеля появился, как всегда, злобный, радостно улыбающийся злой.